Глава пятьдесят вторая «Ты соврал мне, Малки Белл, ты врал мне с самого начала, не так ли? Ты что, думаешь, я не слышала, что мистер МакКинли сказал с навидатор? Я не глухая, знаешь ли?» Я пытался быстренько слинять, но сьюзен пошла за мной по заросшей сорняками тропе, а голос у нее опять сделался тихим. Такое ощущение, что когда другие люди кричат ей что-то, Сьюзан Тензин всегда делает точно наоборот. «Се эти общие сны с твоим младшим братом!» — шипит она. «Это все... Это та штука, да? Ты что, украл ее? Как, Малки, как?» Я вздыхаю. «Я не крал. Я одолжил, просто наспор, по приколу, знаешь?» «Я тусовался с Кейс беккер Сьюзан презрительно фыркает. «И вот так. Одно за другим заканчиваю я». «И это все, на что ты способен, Малки? Одно за другим?» Я обнаруживаю, что у меня нет для нее достойного ответа. Я что-то бубню, а Сьюзан упирает руки в бока. Я слышу, что бормочу, сам того не осознавая. «Прости», уже второй раз примерно за минуту. «Смотри, что произошло, Малки. Ты украл, ты соврал, ты использовал эту штуку для снов, не зная, как она может повлиять на твою голову, и она сводит тебя с ума. Это в точности, как говорит Мола. Ты хочешь, чтобы все было побыстрее да попроще. А то, что было сегодня в школе, это мир снов лезет у тебя из головы. Тебе повезло, что этого не случилось с Себастьяном. Или случилось?» «Нет, не думаю». «Хорошо. Может, он еще слишком мал. Хотя откуда мне знать? Ты когда-нибудь слышал про карму?» «Я пожимаю плечами», — Сьюзен говорит. «Моле это объяснение не понравилось бы, но плохие поступки имеют плохие последствия». «Я опять пожимаю плечами». «И что?» «И то». Если хочешь знать мое мнение, прекращай использовать сновидатор и верни его Кеннету. Проще простого. Что-то в ее тоне заставляет меня вскинуться и огрызнуться. Но я твоего мнения не спрашивал, не так ли? Она отмахивается от моего ответа, мотнув головой. Ой, да прекрати быть таким упрямым. Ты же понимаешь, что натворил, правда? Люди страдают из-за лжи, малки. Люди страдают, потому что стоят за правду. Почему, по-твоему, у моего папы здесь нет? Потому что он стоял за правду, а влиятельным угунам такое не нравится. Правда и честность, малки. В этом безумном мире это все, что у нас остается. Я хочу сказать ей, что пытался рассказать правду своей маме и ей, но упоминание ее папы меня отвлекает. Твоего... «Твоего папы?» — переспрашиваю я. «Да. Его посадили в тюрьму в Китае за то, что он говорил правду о Тибете. В Китае? В Китае всё по-другому. Это... это долгая история». Мы стоим так несколько секунд, не сводя взгляды друг с друга, и я как будто вижу, как в тёмных глазах сьюзен пылает боль от разлуки с папой. Я прикидываю... Может, залезть к Кеннету на задний двор и подбросить с обратно в сарай? При этой мысли у меня кувыркается желудок. Не, я не смогу». Некоторое время спустя я говорю, «Конечно, я могу перестать им пользоваться, но возвращать их я не буду». «Их? Хочешь сказать, что их больше одного?» Я киваю и мямлю. «По одному у каждого». Сьюзан цокает языком и пристально смотрит на меня сквозь большие очки. У честного человека, Малки, плохой поступок остается в прошлом. С нечестным он остается навсегда. Что выбираешь? В глубине души я понимаю, что она права. Это так карма гласит? Нет, отвечает она. Ее голос смягчился. Это я говорю. Сьюзен делает шаг вперёд. Теперь она стоит так близко, что я чувствую её мыльный яблочный запах. «Я пойду с тобой, если хочешь», — говорит она. «Мы пойдём к нему, ты всё вернёшь, извинишься и скажешь, что это был просто пранк. Или как там?» «Прикол». «Точно. Это был просто прикол, и тебе очень, очень жаль. Вот и всё. Что они тебе сделают? Ты говорила, Анди уже и так знает, что это был ты». Так что это будет проще, чем кусок пирога съесть. Я поднимаю глаза, встречаясь с её пристальным взглядом. «Масляного пирога». «Именно», — смеётся она. «Кусок масляного пирога». «Завтра?» Сьюзан улыбается, не открывая рта, и говорит. «Да, завтра утром. Приходи ко мне, и мы вместе пойдём к нему и всё исправим. Как друзья». У меня такое чувство, будто с моей души свалился огромный камень тревоги. «Друзья, — повторяю я, —